Одиссея плакивает свое одиночество, растеряв в скитаниях всех товарищей. И скромная доля свинопаса Евмея вызывает в него зависть. Среди роскоши и богатства счастливый царь Минилай, проливает слезы, вспоминая погибших друзей. Ужасный конец женихов предсказывает Феоклемен. Которому среди пира в доме Одиссея вдруг видится кровь, зловещие тени и тьма, закрывавшие солнце. Скорбный рассказ о своей судьбе ведет Ваиди Агамемнон, убитый собственной женой уже по возвращении из под трои домой. И это предостережение тем, кто считает себя в безопасности дома среди своих. Ощущение беспокойства живет в сердцах героев, и Одиссей знает, что ему не усидеть в родной семье. Прорицатель Тересий предрек ему новые скитания и новые страдания. Все это драматическое беспокойство, указывающее на позднеэпический характер номеровских поэм, подчеркивается еще огромным количеством диалогов. А ведь без диалога нет и драмы. Они занимают в Велиаде одну треть поэмы, а в Одиссее половину. Здесь все любят беседовать, спорить, вспоминать, рассказывать о себе, о предках. Слово здесь ссорит людей и примиряет их. Недаром оно именуется у Гомера крылатым и, как часто говорится, выбегает из-за ограды зубов. Вот именно эта стихия живой разговорной речи усиливает драматизм. И без того уже пронизывающие обе поэмы, как бы предваряя появление нового жанра драмы, что по-гречески означает действие. Поэмы Гомера считались в древности средоточием мудрости. Их заучивали наизусть, переписывали, толковали, и филологи, и философы. Античные философы искали в образах гомеровского творчества иносказательный или символический смысл, недовольствуясь теми картинами жизни, которые в изобилии развернул перед слушателями древний поэт. Античность вообще воспринимала Гомера как идеал и образец для подражания, Под знаком Гомера развивалась и римская героическая поэзия, а именно Вергилий. Правда, в средние века Гомер был забыт. Но у Данте, XIII век, творца божественной комедии, он именуется величайшим поэтом. В эпоху Возрождения эпос Гомера стал примером для создания поэмы Тарквата Тассо, Освобожденный Иерусалим, 16 век. В дальнейшем Европа была полна споров о значении соперничества Гомера и Вергилия. Гомера переводили на все языки и признавали великим учителем в поэзии. Знаменитый французский теоретик классицизма Буало, 17 век, в трактате «Поэтическое искусство» писал. Должно быть, потому так любим мы Гомера, Что пояс красоты дала ему Венера. В его творениях сокрыт бесценный клад, Они для всех веков как бы роднику слад. Он словно от чародеи все в перлы обращает И вечно радует, и вечно восхищает. Одушевление в его стихах живет, и мы не сыщем в них назойливых длиннот. Хотя в сюжете нет докучного порядка, он развивается естественно и гладко, течет, как чистая спокойная река. Все поражает в нем и слово, и строка. Любите искренне, Гомера, труд высокий, и он вам преподаст бесценные уроки. Для нас Гомер не только далекое прошлое, но вечный спутник и современник на сложных жизненных путях, беспокойных исканиях юности и раздумья зрелости. Одних он привлекает героикой и смелыми поисками таинственных чудес, других – мудростью, опыт и сочувствием к нелегкой судьбе человека. Гомера у нас на родине всегда любили и почитали. В числе поклонников поэта были такие знаменитые русские писатели, как Ломоносов, Родищев, Крамзин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой. Последний уже в зрелом возрасте изучил греческий язык, чтобы читать в подлиннике Гомера. О нем он писал, что эта вода исключала мящего зубы с блесками солнцами, даже с саринками от которых она еще чище и свежее. В XIX веке ученый поэт Гнедич 20 лет работал над переводом Миллиады.